Глава 10 «Анжелика Зубова?» — переспросила Валентина Семёновна. «Вроде была такая девочка. Много ребят перед глазами прошло, всех не упомнить. Разве только тех, кто чем-то отличался. И я не педагог, а воспитатель» следила как подопечные едят одеваются гуляют играют почти няня лика не оставалось ночевать может такая информация оживит вашу память а, -а, -а, -а, а обрадовалась плюхина забавный ребенок вы правы она единственная кого туда сюда возили тихая забитая малышка слова лишнего из нее не вытащишь почти не улыбалась спрошу «Анджи, сегодня два супа на выбор, куриный борщ, какой хочешь». Ответ «все равно». Ела, как божья коровка. Две ложки проглотит, и все. Упрашивала ее, та ни в какую. Тощая. В чем душа держится? Зинаида Яковлевна, директор, если ждали родителей, которые к нам хотели ребенка отдать, всегда мне говорила. «Сегодня в семнадцать уведи Зубову, погуляй с ней где-нибудь, а то глянут на первоклашку и подумают голодом морем». Отец у нее был странный, слишком спокойный, если не сказать апатичный. Ни на что внимания не обращал. «Привезет дочку к восьми, буркнет, забирайте, и нет его». Домой увозил в девятнадцать. Анжелика дневные занятия отсидела, пообедала, поспала, уроки сделала и до свидания. Мы недалеко от столицы находимся, но часа полтора зубовым надо было ехать до квартиры. Приедет она полдесятого, сразу спать пора. Утром, наверное, в пять поднимали. Неразумное поведение взрослых. У нас в спальне уютное питание хорошее, все процедуры проводим, учим, развиваем. В комнатах пансионеры по двое живут, никакой дедовщины в помине нет». Первый вопрос, который взрослые задают, когда больного привозят. «У вас не станут над ребенком смеяться?» «Другие дети его обзывать могут?» «Пальцем тыкать?» «Или кто-то увидит своего сверстника на костылях, ужаснется?» «Подробно объясняю, что все учащиеся с проблемами. Кто в коляске, кто под капельницей после уроков. Один без ноги, другая без руки, у третьего лицо обезображено». Новенькие первое время как замороженные, боятся врачей, медперсонала, в школу с опаской приходят, но вскоре они понимают, что в нашей гимназии всех любят. И когда ты хромой, а сосед по парте вообще ходить не способен, то еще не так все у тебя плохо. Оттаивают ребятишки, начинают шалить Мы никого не наказываем, радуемся, потому что обычные капризы и непослушание. Для нас свидетельство начала психологического выздоровления. Когда подопечному плохо, он тихий, послушный. Сил нет на сопротивление. Молча терпит процедуры, манипуляции, не капризничает, только плачет. Если же начинает спорить, не хочу укол и не пойду на массаж, вот тут, слава богу, ожил птенчик, потихонечку на лапки встает. А уж если шалить начал, тут прямо праздник. Анжелика находилась в лучшем положении. У нее никаких изменений не было во внешности. Швов, протезов. У девочки была психологическая травма. Догадался я. Да у всех воспитанников она в наличии. Махнула рукой Плюхина. К нам ведь разных привозят, но у всех в душе пепелище. Один под машину попал, ноги лишился, другого из окна сумасшедший дед выбросил, мальчик жив остался, но весь переломался. Я говорю, больные. И да, контингент у нас нездоровые дети. Только у них нет заболеваний. Мы реабилитируем после травм, огнестрельных ранений, ДТП, обоев Лесные школы делятся по профилю лечения. «Кардиология, туберкулез, рак, ну и так далее. Мы ставим на ноги тех, кто прошел тяжелое лечение, жертв жестоких взрослых». Анжелика чем-то болела? Попытался я узнать информацию. «Мы не берем недужных», — повторила Плюхина. «К нам приходят на восстановление. Оно, как правило, хуже лечения. Ребенок после операции, а мы его тормошим». «Гимнастика, массаж, лекарство учеба». «Больно ему, домой хочется, плачет, а персонал не отстает». «Жаль нам детей, но понимаем, не разработает руку, ногу, не станет держать спину прямо, то она всю жизнь хромым останется. Мелкую моторику не восстановит». «У Анжелики тоже травма была?» «Не имею права вам диагноз сообщать», — отрезала Валентина. Хоть и не врач я, но медицинскую тайну соблюдаю. Мы и детям никогда подробности не докладываем. Зачем пугать? Придумывали всякие разные причины. Ноги у тебя нет. Так попал в ДТП. Не отчаивайся, не сдавайся, научишься ходить на протезе, главное, жив. Ни слова о саркоме не произносили. Родители, конечно, все знали. Одни нормальные, другие истерики закатывали, в особенности мамаши. «Приедет вся из себя такая разодетая, ребенку пакет карамели привезет и давай причитать. Ах ты несчастный, ах ты бедненький, ну как жить без ноги станешь?» Подобных фраз не надо говорить. Я один раз такой бабит так и заявила. Она на меня кляузу накатала. Директриса приказ на доску объявить Плюхина выговор. А потом в кабинете тихо конвертик выдала с хорошей суммой. Мы же частное заведение. Зинаида Яковлевна могла спокойно премию из своего кармана вынуть.